Какое-то время геник за ним наблюдал, а потом разразился громким хохотом. — Ты что, старина? — удивился капитан. — А наш эскимос не дурак. Покуда мы тут сражались, он позаботился о своем брюхе. — Думаешь, он? — Он поймал гарпуном моржа, а вытащить не в состоянии. Дюма может ему помочь. — Каким образом? — Очень просто. Как только морж высунется из воды, надо выстрелить ему в глаз а Тартарен — стрелок меткий. «Я так и сделаю», — геник сказал Кок, подходя с заряженным ружьем. Он прицелился в глаз моржу, когда тот высунулся из воды и выстрелил. Морж скрылся, и в тот же миг эскимос издал радостный вопль. Ему удалось удержать мертвого зверя на глубине примерно 8-9 метров. Гарпун крепко впился в тело, и теперь уже не составляло никакого труда вытащить добычу на лёд, к счастью, достаточно крепкий, чтобы выдержать тушу. Ужиук торжествуя, принялся потрошить животное, приговаривая. Ужиук — великий вождь, он хочет есть. Чёрт возьми, вскричал Дюма, я тоже великий вождь, ведь это я убил моржа. Глава третья. Приметы весны. Появление арктических птиц. Молочный суп, 87 градус северной широты, облака, ложное солнце, буря, в осаде, холод, на горизонте замерзшее море. Вопреки ожиданиям, столбик термометра все время держался на отметке 10-12 градусов ниже нуля. Бывавшие в Баффиновом заливе китобои не переставали удивляться такой умеренной температуре. По мере перемещения лодок на север, морской горизонт становился все шире. Протоки среди льда превратились в настоящие реки, устремленные к северо-востоку, где по-прежнему вырисовывались очертания высоких, покрытых голубоватым льдом скал. То и дело в вышине появлялись гагары, утки и другие морские птицы, летевшие с юга на полюс. Вестники весны. Не служило ли это доказательством того, что на юге теплее? Такая жалость, что нет у меня ни охотничьего ружья, ни дроби, заметил Дюма. Да чего же вы кровожадны, воскликнул Парижанин. Неужели вам не жаль этих бедных птичек? Ведь мы и так сыты. Ваш молочный суп был вчера просто восхитителен. Фарен не шутил. Кок ухитрился накануне раздобыть молока, и это под 86 градусом Северной широты. Дело в том, что пойманным уже уком морж. Оказался самкой. Повар вырезал у нее вымя, вылил в ведро молоко и приготовил очень вкусный суп с сухарями. Тушу разделали, и съестные припасы ко всеобщей радости значительно увеличились. 7 апреля путешественники достигли 87-й параллели. До полюса оставалось всего 300 километров. Итак, оказалось доктор Хейс прав. У полюса море свободно от льда. Все радовались и веселились, только капитан был задумчив и внимательно вглядывался в горизонт с северной стороны, где собирались кучевые облака, такие же, как на юге. По крайней мере, раз десять поглядел он на быстро падавший барометр. Облака на юге сгущались, с севера дул умеренно теплый ветер, а с юга резкий, холодный. «Какой же восторжествует?» – с тревогой спрашивал себя Дембрие. Во всяком случае, лодки лучше убрать. Пришлось искать убежище. Капитан велел взять курс на скалы, отыскал там небольшую бухточку для флотилии и приказал вытащить лодки на лед. И тача же все небо заволокло тучами, ветер крепчал, пенились волны, неизвестно, откуда приплыли льдины. В довершение ко всему появилось ложное солнце. Теперь и матросы поняли, что приблизится буря. Разбили палатку и принялись быстро устраивать лагерь. Лодки перевернули вверх килем, а шлюпку положили на бок и прикрыли брезентом. Стемнело. За неимением топлива зажгли спиртовые лампы, очень искусно устроенные, способные почти постоянно снабжать людей теплом. Лампа представляла собой металлическую коробку цилиндрической формы, примерно 30 сантиметров в диаметре. В основании был расположен резервуар со спиртом и фитилями. Когда аппарат не работал, все это плотно закрывалось, чтобы помешать испарению жидкости. Сбоку просверлены круглые отверстия для создания тяги. Была еще своеобразная подставка, заменяющая крючки, на которые обычно подвешивали лампы. Благодаря этой подставке лампу можно было поднимать почти на метровую высоту, И получалось что-то вроде обогревателя, который одновременно давал тепло и служил печкой. Вещь для полярников просто незаменимая. Шла ли речь о том, чтобы растопить снег для приготовления чая или кофе, или просто создать уютную атмосферу в мрачном жилище зимовщиков? С тех пор, как задул южный ветер, показания термометра и барометра не менялись. Но вот однажды температура буквально за два часа упала до минус 20 градусов. «Завтра жди мороза, от которого могут схватить простуду даже тюлени», — заметил Боцман. Несчастные животные жалобно вздохнул плюмован. «Кто? Тюлени?» «Да не только, геник! Твои слова заставили меня подумать о пташках, которые вчера устроили нам настоящий праздник. Помните, как они радостно кружились вокруг? Так что я совсем было подумал, что мы находимся в Тюйлюри или Люксембургском саду. Боюсь, что этот проклятый мороз убьет их». «Что поделаешь?» — значит, так тому и быть вмешался повар Дюма. «Эх ты, каннибал! Ты не понял меня! Я люблю животных!» «И я!» — закричал провансалец, обнажая в широкой улыбке зубы настоящего людоеда. «Я их люблю, может, даже больше, чем ты! Только я люблю их желудком! Это ведь дело вкуса!» «В самом деле, парижанин, не слишком убивайся о бедных воробушках, ведь это инстинкт их подталкивает», — вновь заговорил Генек. Инстинкт загнал их так далеко. Они, видно, подумали, что зиме конец. У нас тоже иногда бывает ложный прилет ласточек. Снаружи бушевала буря и валил снег. Скоро палатку засыпало и стало нечем дышать, так что приходилось время от времени ее проветривать, раздвигая края. Матросы аккуратно раскладывали вещи, ведь пребывание здесь могло продлиться гораздо дольше, чем предполагалось вначале. Жизненное пространство оказалось настолько небольшим, что когда сложили все мешки, оружие и тюки с провизией, для людей места просто не осталось. Разместились кое-как, сидя на баулах, поджав ноги по-турецки. Устроившись между двумя рядами тюков, которые служили одновременно и диванами, и кроватями, и коврами, перед лампой, на которой подрагивало блюдо, пахнущее ароматным моржовым жиром, Восседал повар дюма, готовивший ужин. Освещение оставляло желать лучшего. В спешке не хватило времени, чтобы установить электрический аппарат. Кок, нуждаясь в дополнительном источнике тепла, зажег вторую лампу. Стало ненамного светлее, но заметно потеплело. Только что вернулись двое часовых, охранявших лодки. Бедняги побелели отыне, а их одежда стала твердой, как камень. Термометр показывал минус -26. Время от времени слышался леденящий кровь волчий вой или рычание медведя, вышедшего на охоту. Животные испытывая сильный голод, почуяли стоянку человека и теперь бродили вокруг перевернутых шлюпок. Только выстрелив, или, как говорили матросы, подполив им усы, можно было заставить их отступить. Да. Сейчас приходилось лишь сожалеть о просторных и удобных каютах погибшей Галлии, об электрических фонарях, калорифере теплых гамаках и ещё стольких необходимых вещах. После ужина пришлось импровизировать освещение не только для того, чтобы часовые легко могли найти обратный путь, но и для того, чтобы отпугнуть диких животных. Консервная банка, пол-литра моржового жира, хорошенько растопленного на спиртовке, фитиль из канатных волокон, и вот уже готов ночник, при свете которого можно кое-что разглядеть. Это примитивное сооружение и подвесили с помощью медной проволоки к потолку палатки. Из-за испарений воздух помещений был настолько спёртым, что люди с трудом различали друг друга, двигаясь, как тени в густом тумане. Светильник постоянно мигал и походил на луну, окруженную светящимся ореолом. На внутренних стенках палатки, влажных, словно после дождя, капельки сконденсированной воды образовали тонкую ледяную корку. Моряки устраивались на ночлег, меняли промокшее белье и забирались по трое в спальные мешки. Не очень-то удобно, но что поделаешь. Мало-помалу все засыпали тревожным, полным кошмаров и неприятных видений сном. Мороз все усиливался, и ветер продолжал дуть с неимоверной силой. В полночь с поста возвратился Плюмован вместе с полузамороженным геньяром, который говорил, клацая зубами, «Собачий холод, я своего носа вообще не чувствую». «Ладно уж, иди давай, не задерживайся, не беспокойся, твой нос на месте». Побелевший кончик носа геньяра был похож на тыквенное семечко. «Потри-ка мне его снежком». Попросил Констан Геньяр Парижанина. Кровообращение вскоре восстановилось. Нормандец, перед тем, как залезть в мешок, где уже спал безмятежно похрапывая дюма, пошел разбудить Геника и Германа, которые должны были сменить их на посту. Но вместо того, чтобы исполнить свое намерение, окоченевший, стучавший зубами Констан, ошалев от стремительного перехода от сильного холода к теплу, полез в спальный мешок и прухнулся животом прямо на физиономии Боцмана и машиниста. Старый бретонец, отличающийся довольно вспыльчивым характером, в ужасе проснулся от то неожиданного вторжения. Чтоб разорвал того негодяя, который... — Это я, господин Боцман, пора остановиться на вахту. — А, черт тебя возьми, паршивец! Да кто же так будет? — Извините, господин Генник, я нос отморозил. Идиот проклятый, и это мешает тебе нормально видеть. Ладно, закрывай свой рот и полезай спать. На завтра ураган все еще бушевал, но снег перестал идти, и температура опустилась до минус тридцати. Вдали, насколько хватал глаз, все было укрыто снежным ковром, слившимся с горизонтом. Льдины, тоже в белом уборе, гонимые ураганом, с шумом налетали одна на другую. Всю ночь матросы крепко спали. К утру снег перестал валить, но ураган все еще бушевал. Температура понизилась до 30 градусов. Протоки, еще недавно широкие и просторные, становились все уже. Казалось, льдины штурмуют скалистый берег. После короткой оттепели снова наступила зима. Исчезли перелетные птицы, не резвились на солнце тюлени. Лишь были голодные волки, дорычали медведи – бродившая с пустыми желудками после зимней спячки. Так прошли 8, 9, 10 и 11 апреля. Буря не унималась ни на минуту. Ветер сшибал с ног и из палатки вылезали на четвереньках. Не загораживал палатку, покрытый толстым слоем снега, откос. Ее снесло бы, как щепку вместе со съестными припасами. Среди приборов взятых с собой капитаном, был анимометр для измерения силы ветра. Его поставили перед палаткой рядом с термометром и вели наблюдение. 8 и 9 апреля скорость ветра достигла 100 км в час, 10-го она значительно увеличилась. Правда, снег перестал идти и прояснилось. К вечеру появилось северное сияние, ослепительно яркое. Оно предвещало прекращение урагана, и сопровождалось заметным повышением давления, зато температура еще больше понизилась. 11 числа в 6 часов утра было 29 градусов. Море на обозримом пространстве замерзло. Два дня подряд моряки вытаскивали из-под снега лодки и приводили все в порядок. На сей раз вельботы и плоскодонку поставили на сани, а под шлюпку подвели полозья. Людям предстояло все это тащить. И по каким дорогам, ценой каких усилий и трудов. Вместо того, чтобы покорять неведомое моря, им предстояло вместе с собаками тянуть бичеву. Но никто не роптал, не жаловался. Всеми любимый капитан приказал. Вперед, за Родину. И матросы дружно ответили. Вперед! Да здравствует Франция! Глава четвертая. По поводу саней. Рабочий костюм. Парижанин сравнивает себя с жуком, попавшим в дёготь. Люди и собаки везут сани. Тише едешь, дальше будешь. Во время зимовки капитан и офицеры занялись изучением методов исследования полярных стран. Перечитав все труды Кена, Эйса, Макклинтака, Нерса, Галлема, Пейера, Грили и других предшественников Дембрия, как и они, пришел к выводу, что без саней полярной экспедиции не обойтись. Даже лодки по снегу приходится вести на санях. Вопрос только, кто их должен тащить, люди или собаки? Одни исследователи считают, что люди, мало ли что могут выкинуть собаки. Нельзя, однако, не учитывать инстинкта гренландских собак, их мускульной силы и удивительной выносливости. Деомрие поразмыслил и решил объединить людей и собак. Вопрос о съестных припасах после того, как убили моржа, пока никого не тревожил. Прежде чем скомандовать отправление в путь, капитан распорядился переодеться в всем в дорожные костюмы, облегченные по сравнению с обычными, чтобы во время ходьбы люди меньше потели и не перетруждались. Так называемый Облегченный костюм состоял из толстого фланелевого жилета, двух шерстяных рубах, длинной вязаной фуфайки на фланелевой подкладке, шерстяного свитера, толстых шерстяных штанов, двух пар чулок до колен и норвежских теплых сапог из парусины. На фланелевой подкладке с вылочными подошвами и широкими голенищами, чтобы заправить в них штаны. На голове шапка с наушниками и башлык с передвижным забралом. Его можно было надвинуть на рот и нос. Две пары толстых перчаток защищали от холода руки. На остановках, поверх всего, матросы надевали длинные шубы. Можно было легко предположить, что человек, так смешно и неуклюже одетый, почти не способен двигаться и свалится буквально через несколько шагов. Именно так думали моряки, с шутками облачаясь в громоздкие доспехи, в которых они больше всего напоминали жирных тюленей. Подобный внешний вид, естественно, сильно развеселил их. Доктор, одетый, как и все, впрягся было в работу, но, услышав смешки матросов, остановился и возразил. «Эй, шутники, подумайте-ка ниже тридцати, который теперь будет кусать нас еще сильнее». Ведь мы больше не защищены скалой. Вы прекрасно знаете, что малейшего ветерка достаточно, чтобы сделать даже небольшой холод почти непереносимым. Я думаю, что дальше нам будет еще труднее. Извините, доктор, сказал парижанин, который, смешно растопырив руки и расставив ноги колесом, стал похож на кувшин и принялся еще больше преувеличивать свою без того нелепую походку. Я чувствую себя таким неповоротливым, но прямо в вылитый майский жук, угодивший в дёготь. Иди, иди, болтуны, и береги нос. Спасибо за совет, господин доктор. Но я, несмотря на все свое уважение к вам, думаю, что нос, так же, как и его счастливый обладатель, уже акклиматизировались, и бояться нечего. Больше того, я, кажется, способен работать, засучив рукава и тянуть сани в одиночку. побереги косилы. Они тебе еще очень пригодятся. Еще раз спасибо, доктор, но, кажется, у меня энергии прибавилось, и я стал переносить мороз, как настоящий эскимос. Ну что ж, тем лучше, но все же расходуй свои силы и энергию рационально. Громкая команда, отданная геникам, прервала разговор. «Свистать всех наверх!» Прямо как на борту закричал боцман. Услышав бодрый голос командира, доктор подумал, что сморозил глупость, сказав плюмовану, что приспосабливаемость к окружающей среде уменьшается с течением времени. Вот и боцман геник доказывает совсем обратное. Дембрие подозвал боцмана и велел передать матросам. Первые сани повезут один офицер и шесть матросов Бершу, Пантак, Геник, Легерн и Турия. Элимбери, а также восемь собак. Вторые – Вассер, Лейтенант, Гиньяр, Корапье, Монбартье, Берард, Костельно и Бегорну. Собак восемь. Третьи – самые легкие, Доктор Плюмован, Дюма и четыре собаки. Боцман приказал всем занять свои места – Офицеры наравне с матросами и собаками взялись за пичеву. Все было готово и ждали только сигнала. Шлюпка или адмиральский корабль, как ее в шутку окрестили матросы, стояла позади саней. При ней были трое – капитан и два машиниста – Герман и Анрио. Поставленная на деревянное полозе лодка была готова к отправлению. И тут как раз прозвучал громкий голос капитана. «В путь!» «Эй, ребята, навались!» — крикнул в свою очередь Бершу, натягивая накинутую на плечо бичеву. Ужилк взмахнул кнутом, щелкнул языком, почмокал губами, и сани двинулись с места, легко заскользив по снегу под ликующие возгласы матросов и лай собак. Бретонец, баски и норманцы находили все это весьма забавным, если так быстро, что Бершу приходилось их сдерживать. Также легко, следом за первыми, покатились и вторые сани, затем плоскодонка, которую тащили доктор, Дюма и парижанин. Все то и дело оборачивались, надеясь, что шлюпка вот-вот двинется с места. Ведь плавает же она по воде без угля и парового котла. Но шлюпка пока стояла на месте, словно примерзла. И лишь за третьей лодкой, которую тащили доктор с двумя машинистами, тянулся канат, одним концом привязанный к носу адмирала. Просто невероятно. Что именно? Что трое людей и четыре собаки потащат шлюпку. Хотелось бы посмотреть, как это будет. Они все могут. Хитрецы, да и только, в особенности доктор. Молодец, что и говорить. И Дюма тоже, и парижанин. Канат, тащившийся за лодкой, длиной был около кабельтового, то есть около 200 метров. Настолько же отстояла от лодки и носовая часть адмирала. Дюма и плюмован, получившие от Де Амбрие надлежащие инструкции, приподняли крепкий железный крюк, привязанный к концу каната, и вогнали его в лед. «Готово!» — обратились они к доктору. Доктор засвистел свисток, и канат, лежавший на снегу, похожий на гигантского червяка, от сильного напряжения мгновенно вытянулся, Вытянулся, но не лопнул. И крюк выдержал, не сломался.